Я. Когда меня предбожий суд На черных дорогах повезут, Смутятся нищие сердца При виде моего лица. Оно их тайно восхитит И страх завистливый родит, Отстав от шествия тайком, Воображаясь мертвецом, Тогда пред стеклами витрин Из вас, быть может, не один, Украдкой также сложит рот И нос тихонько задерет, И глаз полуприщурит свой, Чтоб видеть, как закрыт другой. Но свет или сумрак тайный тот На чудака низ не зайдет, Не отразит румяный лик, Чем я ужасен и велик. Непочивающих теней на вещи бледности моей небеспощадного огня который уж лизнул меня последнюю мою примету чужому не отдам лицу не подражайте ж мертвецу, как подражаете поэту 10 11 мая 1928 -го. париж